Глава вторая. Немного ранее предыдущих событий. Не наш мир. «Байрон, ты уверен, что этот ритуал мне поможет?» «В очередной раз спросил я у своего лучшего друга, по совместительству поверенного. Совершенно верно, Рейчард, у этого мага осечек еще ни разу не было. А ты не можешь ждать, пока твоя истинная пара объявится естественным путем, бал маскарад у принца всего лишь через два месяца». «Сам знаешь, если не явишься туда со своей второй половиной, младший братец отберет часть наследства». «Да наследство дело десятое. Я и без него богат. Слава подлунному делать деньги умею, в отличие от того же братца. Меня больше волнует угроза прерывания моей ветви. Если из славного рода серых вольфов останется только ангус, то рот загнется. Устал и потер переносицу». еще и эти таинственные исчезновения именитых наследников по всей империи. Стоп. Не стоит складывать все свои проблемы в один котел. Остановил меня рассудительный Байрон. Твоя истинная, и поиски наследников никак не связаны. Я бы не был в этом так уверен. Я ведь не чувствую девушку. Ни разу даже намека на ее присутствие не было, понимаешь? Эмоционально прижал ладонь к груди. Знаешь, что это значит? «Нет», — честно ответил Байрон, — «я ведь не оборотень. Мне можно жениться на любой понравившейся девице, и с вероятностью в девяносто девять процентов она родит мне наследников». «Почему же не сто?» — усмехнулся я. «Оставим один процент на болезни и банальную несовместимость». Легко пожал мой друг плечами. Мало слишком оставляешь, нужно хотя бы 10%, а то и 20% предусматривать на такое дело. Мы вашим высшим наукам не обучены, другая специализация. В любом случае, у меня 80% положительного результата, есть всегда. У тебя же только с одной 100%, с другими по нулям. Туши, мой друг. Увы, но это я так. Я снова приуныл. «Да не кисни ты. Сейчас сходим к чудо-магу, он тебе живо твою невесту из-под земли достанет». Ободряюще похлопал меня по плечу Байрон. «Ой, нет, из-под земли не надо. Я не почастенек романтии». Тут же открестился я. Сразу вспомнилась практика на государственной службе, когда нас однажды закинули на кладбище, где кто-то решил поиграться с костями умерших. Жутко было ужасно. Даже в ипостаси волка страх пробирал меня до костей. Шучу. Пошли, короче. Он ждет нас. Байрон завел меня в неприметный домик на самой окраине города. Сразу за ним начинался темный лес. Вблизи больше никто не жил. Хорошее место для того, чтобы сгинуть. Так, а почему тогда этот твой маг пропавших наследников не нашел? Нам рассказывал Родерик, что мистер Салтос делал запрос помощи к волшебной гильдии. Недовольно спросил я, вспомнив обстоятельства расследования, в которое втянули и меня. Потому что их похитили. Либо они не хотят быть найденными. К тому же ваш мистер Салтос не является истинным ни для одного из пропавших наследников. А я, достопочтенный лорд Вольф, специализируясь только на помощи обретения пары». Раздался голос во мраке, откуда-то из глубины дома. «Замечательно. Могли бы и прибраться здесь. Прошли по одному коридору, а накидки все в пыли». Ответил раздраженно, тщательно отряхиваясь. «И невежливо прятаться в тени, когда пришли гости». «Я не прячусь, лорд Вольф. Наоборот, я к вашим услугам». Из мрака к нам вышел щуплый мужчина, с головы до ног укутанный в плащ, а на голове его красовался большой капюшон. «Меня зовут Риман, и для меня честь помочь вам». Он слегка поклонился, а затем открыл лицо. Внешность приятная, располагающая, автоматически дал характеристику хозяину дома. Профессиональные привычки никуда не деть, даже если и покинул государственную службу, куда, впрочем, меня снова втянули из-за этих наследников, будь они неладны. «Приятно познакомиться. Признаться, ожидал, что вы будете похожи на нечесанного грязного старика. Подал я руку для приветствия». «Нет», — улыбнулся маг, — «я предпочитаю выглядеть опрятно. Прошу вас, проходите, присаживайтесь, в этом зале нет пыли». Я ручаюсь. Мы с Байроном расположились в двух креслах и выжидательно уставились на римана Наверное, нужно было самим обозначить цель визита, но я упорно хотел, чтобы этот шарлатан доказал мне свою профпригодность. Итак, лорд Вольф, свою истинную пару хотите найти, не так ли? Лукаво улыбнулся риман Допустим, сухо ответил ему. ох -хо, хо тяжело вам, я вижу, ведь девушки-то вашей нет в этом мире», — огорошил меня маг. «В смысле нет?» — стродом сглотнул. «Чего-то подобного я подспудно ожидал, хотя такие случаи очень редко встречались, но все-таки были. А в прямом смысле? Не ходит она ни по землям нашей славной империи, ни по соседским государствам, ни по диким просторам». «То есть мой рот все же прервется?» — взревел я и вскочил на ноги, перевернув стакан с благородным напитком, любезно поданный хозяином дома. «Ричард, сдерживай себя, не надо превращаться!» — попытался успокоить меня Байрон, но кажется поздно.